Глава 19. Княжеский воевода Радомир службу знал крепко. Еще с юности усвоил, что побеждают всегда князья, а проигрывают сражения дружинники. Но поскольку всех дружинников упомнить трудно, главные проигравшие всегда воеводы. Вот поэтому, какого бы князюшку Перун не послал, это с воевода не снимает ни грамма ответственности. Воевода без приказов сам должен делать все, что бы его князь пожелал, и был в истории самым умным. Радомир, не перегружая Изяслава лишней информацией, тянул службу. До генштаба еще не додумался, просто пока масштаб операции этого не требовал. Но у военных ведь во все времена мозги заточены одинаково. Если идет война, прежде всего требуется выстоять, победить, а если не война... У военных эпохи Радомира это считалось чудом. Князь, конечно, обсуждал свои воды планы, так что его военные еще весной начал готовиться к зимнему походу. В дружине князя он лично назначал командиров вплоть до десятников, знал, кому и что лучше поручить. Вот и поручил парням летом прогуляться в скол, посмотреть на город с окрестностями. Организовать это через знакомых купцов было несложно. Командирам постоянной дружины заблудиться не грозило, а наемным дружинникам лучше много не знать. Без лишней информации наемники более управляемы, послушней, сговорчивей. По стратегическому замыслу им предстояло большей частью вознестись в Альгаллу, сделав самое трудное и кровавое дело, а остатком пополнить постоянную дружину князя. Понятно, что за хлебом воевода отправил только воинов постоянной дружины и дал жесткие указания. Никаких грабежей и ненужного насилия, не отвлекаясь на развлечения, добыть продовольствие и транспорт для его доставки в лагерь. Особых сложностей не предполагалось. Поселения лесных дикарей, по сути, лесными не являлись. Располагались они на определенном отдалении от города, однако туда вели хорошо наезженные дороги. Главный бизнес окрестных поселений, снабжение города зерном и льном сильно зависел от логистики. Земледельцам было сильно интересно, сколько требуется скормить лошадям овса для доставки на рынок пуда зерна, да сколько придется чинить сани и телеги. Потому за дорогами следили серьезно. В отдалении от города селения находились вынужденно, поскольку леса вблизи города уже спалили. Лес сжигали, и удобренная залой землица давала урожай один к двадцати или даже тридцати от силы 3 года а потом там устраивали луга для выпаса и перебирались дальше. Всего было три стоящих упоминания поселения. К ним по дорогам легкой рысью двигались два конных отряда, а пеший двигался бодрым шагом. Воевода приказал обернуться за день, максимум за два. В коридоре меня никто не пытался остановить. Черт, мне почему-то казалось, что встречу отца. Из чего мне так казалось? Он что, должен следить за нашим детским блогом? И даже если следил, почему он должен меня останавливать? Подумаешь, пацан психанул, вот ведь трагедия». Уходя из НИИ, я забыл на стойке проходной пропуск. «Мне нечего здесь больше делать, все обязательства закрыты». Денису помог, славу героя получил. «Справедливость, заразу такую отстоял, а экзоскелеты пусть рекламируют без меня. Я на это не соглашался». Прогулялся немного до стоянки такси и поехал домой. По пути в голову буром лезли неприятные мысли и раздирали эмоциями. «Ну, ясно же, что от меня требовалось появиться в кадре в Экзо так или иначе. Не захотел по-хорошему, получили вот так. И Денис получается практически ни при чем. Хотя вопросец этот в чате вряд ли организовали без его участия. В принципе, могли и без него, но с ним это намного проще». «Лена Элл. Очень хочется надеяться, что за этим именем прячется кто-то вроде Игорёша Иванова. Хотя с Игорёшей день бы ни за что не связался. Да и неважно, но это по большому счету главный вопрос. Как я буду ходить в школу? Всем, конечно, все уже известно или станет известно в ближайшее время. И вообще, нафига мне туда ходить? Ближе к дому размышления меня уже прилично накалили, и я временно запретил себе думать. Дома сначала дыхательная гимнастика, потом контрастный душ и короткая медитация. Мастер постоянно говорит, что самые верные мысли приходят, когда мы ни о чем не думаем. В результате встал с готовым решением. С отцом говорить бессмысленно. Он не мог не знать, на каких условиях его фирма делает нам блок. Вадим же ясно сказал, что это проект фирмы. И о школе с ним говорить глупо. Получится, что я прошу меня оттуда забрать. Пусть и прошу, да только не его. Завтра утром он повезет меня к школе, и я позвоню деду. Скажу, что хочу в частную школу, в Англию. Хотя в Англии не то, лучше подальше куда-нибудь. В Новой Зеландии. Буду там изучать Уильяма, не нашего Шекспира, в оригинале. А с мамой можно поговорить и по видеосвязи. С ангелами лучше общаться на расстоянии или вообще мысленно. Придя к решению, я засел за уроки. Все должно быть как обычно, ни к чему вызывать лишние вопросы у родителей. Мама точно просматривает записи с камер, есть на то намеки. Да и не случилось ничего такого особенного, чтобы забрасывать учебу. Оно и в Новой Зеландии образование. Пришлось отказаться от перерывов на игрушки, зато уложился к шести. Отправился на кухню помогать Асе. Вот кого мне будет не хватать. Но нельзя сказать лишнего, просто улыбнуться. Блин, в моем случае тем более улыбнуться. Точно что-нибудь заподозрят. Приехали родители, и вскоре мы с счастливым до изжоги и до ломоты в зубах правильным семейством уселись ужинать. Мама снова спросила, как я себя чувствую. А папа, как у меня дела? Я спокойно сказал, нормально, и на этом застольная беседа увяла. После ужина я вымыл посуду и отправился вышивать с мамой крестиком и ждать, когда уже афро-венецианец придавит паразитку. На языке оригинала. Уселся я на стульчик, вдел нитку в иголку и только взял пяльцы, в комнату заглянул папа и сказал. «Тёма, завтра после уроков приди, пожалуйста, в наш НИИ. Владиму нужно с тобой поговорить». Я продолжал вышивать, не повернув головы. «Артём!» — немного повысил голос отец. «Ты меня услышал?» «Да» ответил я ровным тоном. «Придешь?» — спросил папа. «Нет». Тем же тоном сказал я. «Но «Ну, не люблю я врать. Не сказать всего — это по мне нормально. Но врать — это как бояться. Это унизительно». «Почему нет?» — спокойно уточнил папа. «Не хочу», — сказал я откровенно. Отец вышел из комнаты. Мы с мамой продолжили вышивать и слушать классические страсти. Не, эти средневековые фикусы, те еще фрукты. И если Шекспир все не придумал, конечно. Артем, полголоса заговорила мама. Твой папа рассказал мне в общем, что у тебя произошло на передаче. Почему ты не хочешь поговорить с Вадимом? Ты его боишься? Нет, сказал я сдержанно, не боюсь. Тогда почему не хочешь с ним поговорить? С легким удивлением спросила она. Я и так знаю, что он скажет, пояснил я небрежно. «Мне просто не хочется его слушать». «То есть ты решил, что знаешь», — поправила мама. «И поэтому не хочешь слушать». «Да какая разница, что он скажет», — воскликнул я раздраженно. «Какое мне до него дело? Пусть думает себе что угодно, мне без разницы». «Ребята из фирмы отца сделали твой экзо», — мягко напомнила мама. «Дед заплатил им сто тысяч долларов», — сказал я жестко. «Ах, вот оно что!» — протянула она насмешливо. «Но раз ты считаешь, что главное заплатить, если тебе безразлично, что думают другие люди, что они хотят сказать, тебе лучше позвонить дедушке. Пусть он отправит тебя в частную школу в Англии. Потом поступишь в Кембридж». Я уставился на нее с открытым ртом. «Она читает мысли?» «Ангелы вообще-то могут. Или тут что-то другое?» «Почему в Кембридж?» — спросил я хрипло. «Не нравится Кембридж? Иди в Оксфорд», — улыбнулась мама. Просто, судя по новостям, многие мировые заправилы учились там. И они тоже никого не желают слушать, им плевать, что думают люди. Главное — просто платить. Ты попадешь в свою компанию, сынок. Я молча отвернулся к вышивке. Так, что там у нас творится в пьесе? Ужасно интересно. Утром после завтрака, когда я пил чай с вареньем, а родители кофе, папка положил на стол знакомую бумажку, сказав. «Ты вчера забыл на проходной пропуск». Я без слов взял бумажку и убрал в карман пиджака. «Ну, ладно, еще денек схожу в школу и поговорю с этим Вадимом. Я его боюсь, что ли?» «А деду можно позвонить и вечером». «Блин, вчера вечером надо было сразу звонить». Папка, как всегда, подвез меня к школе. Идти откровенно не хотелось. Но что делать до обеда? В киношку? «Блин». Дома всю эту ерунду не смотрю, а в школе еще остается надежда услышать что-нибудь интересное. Ладно, денек как-нибудь перетерплю». Неспешным прогулочным шагом отправился на учебу. Поймал себя на малодушном желании опоздать и потому пришел вовремя. Одноклассники кучковались в коридоре вокруг закрытых дверей. «Ух ты! Денис завел приятелей!» Что-то возбужденно обсуждали с тремя парнями. Двое мои бывшие друзья со двора. Но ну, им им-то, наверное, особенно интересно знать, что ничего у меня на самом деле не болит». И, конечно же, третьим был Игорёша Иванов. Я с неизменным покерфейсом в одиночестве встал у стеночки. Ну, стало в классе одним ощепенцем меньше. Можно только порадоваться. А скоро и второй уйдет: Мой приход заметили. Игорёк что-то сказал приятелям и направился ко мне. Остановился на безопасной, по его мнению, дистанции и громко меня приветствовал. Здравствуй, Артемка! А как твоя героическая спинка? Не болит? Может, уже хватит тут из себя корчить инвалида? Довольно крупный Серега Дрымов отделился от подоконника и подошел к худенькому Игорю со спины. Взял его за шиворот от пиджака и с ленивой грацией отправил влево от себя по коридору лицом вперед. Руки и подставить успел, и контакт с полом для его личности не имел фатальных последствий. Встал тут. — проворчал Сергей и, сделав ко мне еще два шага, спросил. «Решил по физике задачу со звездой». Я кивнул, и он попросил. «Дай списать». «Не вопрос», — сказал я. Пришла географиня и открыла класс. Серега прошел со мной за последнюю парту, а Дениска расположился с Леной Логиновой. Сергей проследил за моим взглядом и предложил деловито. «Давай я ему табло разобью». «Спасибо, Серег. От души поблагодарил я, но не надо». Дело же не в нем». «Ну да», — вздохнул Сергей. «Дело в Ленке. Баб всегда не понять. Вечно найду чмо какое-нибудь и носится». Он перешел к делу. Давайте трать. Серега Дрымов вовсе не был классическим двоечником-хулиганом. Только английский игнорировал, видимо, из-за предубеждения, навязанного семьей и темным окружением. А так он вполне успевал практически по всем предметам. Просто физик у нас попался с легким прибабахом. Задавал обычные задачи на среднюю оценку, она отлично отыскивал что-нибудь эдакое со звездочкой. И контрольный предлагал в двух вариантах – обычные задачи и с олимпиад. Получать у него пятерки было в классе престижным. Папка считал, что решение задач по физике лучше всего развивает воображение и логику. Иногда сам со мной разбирал интересные задачки, и репетиторы со мной занимались. По физике я пока шел на отлично. На истории Дэня снова сидел с Леной. А ко мне подсела Ксения Фролова списывать домашку по геометрии. Так сказать, девчонышья версия Сереги запросто может навалять многим парням. Она предложила отлупить Ленку. Я поблагодарил и сказал, что так это не лечится. Ксюха возразила, что это никак не лечится, а она ее все равно отлупит, чтобы не думала себе. Я заметил, что это их отношения, на то мы и порешили. Денис на всех уроках сидел с Леной, а на переменах болтал с Игорем и такими же примерно средненькими ребятами. Я же степенно стоял в обществе элитариев, заодно и подружился с Ваней Калюжным и Женей Горяевым. И каждый урок за моей последней партой сидела новая девчонка и что-нибудь списывала. Химичка вызывала меня к доске. «Отвечать урок». Я спокойно взял указку и, правильно показывая на схеме, внятно оторобанил на пятерку. Потом вызвала геометриня. И в конце забыла задать мне дополнительную задачу. А физик, наоборот, оставил в покое. Задачу доски решал Серега. Ту самую, что написал у меня на географии. Даже Русиня перестала на меня смотреть. Совершенно. И тем, вероятно, спасла себе жизнь. Я с облегчением решил, что пусть живет. До выпускного точно. Учителя прекратили выражать ко мне отношения, будто им кто-то сказал, что дальше можно этого не делать. Неужели они все смотрели наш игрушечный канал? Не, вряд ли. Скорее всего, им действительно просто сказали. Или это еще и потому, что я из-за щепенца, объекта выражения всяких отношений, превратился в крутого субъекта. Сам могу выразиться, устанешь обтекать. После занятий меня позвали перекусить в элитный шавермной. Я, конечно, согласился и пошел в элитной компании Сереги, Жени, Вани и Ксюши с Катюшей, ее боевой во всех смыслах подругой. Собственно, элитная и шаверная считалась просто потому, что элита всякой шлупени беспонтовой, в элиту не входящей, указывала оттуда путь пенделем под зад. Как мне объяснил Серега, делалось это чисто из гуманизма, чтоб деток во взрослом месте не обидели другие взрослые плохие люди а то разбираться еще из-за них. А в остальном просто павильончик недалеко от метро и стоящие столики под тентом. Подавалось пиво. И нам бы точно продали, но к моему огромному облегчению ребята взяли с шаурмой колу. Все по-взрослому расплатились с телефонов. За едой разговорились о жизни. Ребята оказались серьезные. Девчонки после школы планировали служить в полиции, а Женя и Ваня собрались поступать в военное училище ВДВ. Серега же небрежно заявил, что ему лично девяти классов хватит за глаза. Он уже у бати в автомастерской работает наравне с мужиками, а по выходным вообще целую смену. Ему даже платят как взрослому, он, между прочим, копит на нормальный байк. Мопед у него уже есть, но это пока нет прав. Вот будут права, возьмет приличный мотоцикл, а потом отслужит и женится. Я, в свою очередь, мрачно заявил, что о будущем толком еще не думал. Делать особо ничего не умею. На службу не возьмут из-за спины, и права никто не даст. С женитьбой тоже фиг знает. Пойду в какой-нибудь институт, буду потом чего-то работать. Вот толстый Дэня хочет на журналиста, может, я тоже пойду. «Тема, извини», от чего отчего-то стеснительно сказала Катя. «Мы смотрели все ваши блоги с самого начала». «Дениска всех нашел в сети и отправил ссылку», — добавила Ксения. «Вот по тебе сразу видно, что нормальный пацан», — мрачно сказал Серега и спросил. «Нафига ты только связался с этим говном? Мы же к тебе подойти не могли, пока ты возился с этим Дениской», — проворчал Ваня. «Ты ж пойми», — грустно воскликнул Женя. «Толстый тебя просто использовал». «Не люблю, когда обижают слабых», — сказал я серьезно. «Да кому нужно обижать этого задрота?» — криво усмехнулся Сережа. Я вспомнил, как Денис протянул денежку хулигану. Сам протянул. чтобы не били. И как потом сам назвал себя толстым задротом. Ему это не нравится, но он сам ничего с этим делать не хочет. А зачем? Проще найти какого-нибудь дурачка, кто пожалеет, поможет. Потом вытереть об него ноги. Просто за то, что он не задрот, как Деня. И искать следующего. Все равно ведь ему ничего не будет. «Кому надо обижать задрота?» «Вот, начинаешь что-то понимать», — благодушно протянул Ваня, нарушив мою угрюмую задумчивость. «А чтобы идти в журналисты, это, по-моему, мысль», — заявил Женя. Ребята его дружно поддержали. Мол, нормальных журналистов можно по пальцам пересчитать. Ну, так говорят родители. И неудивительно, что мутный Денчик собрался в журналисты. Вот и мне тоже надо, чтобы не говорили, что все журналюги — козлы». Хоть аргументация и казалась мне спорной, я со многими резонами согласился и взял идею идти в журналисты за отправную точку. Жизнь или опровергнет ее от противного, или наоборот, докажет ее состоятельность. На этом моменте мы доели шурму, до да переколу и разошлись. По дороге на метро я передумал звонить деду. Ну, не сегодня. Школа по итогам дня оказалась мне в целом подходящей, а как там в Новой Зеландии получится, фиг его знает. В принципе, денек начался неплохо. Можно надеяться, что и дальше пройдет нормально. Я про себя печально вздохнул. Надеяться-то можно, пока в Ниге не приехал. А там все будет как по писаному Вадим станет уговаривать меня вести шоу в экзоскелете, а то и попрыгать, поплясать. Я его пошлю. И если не пойдет по-хорошему, позвоню все-таки деду. Он умеет быть очень убедительным. По идее, можно и не ехать. Папке я ничего не обещал и маме не ответил. Но права она, и ребята правы. Если ты нормальный пацан, не можешь в одном быть нормальным, а в другом козлом. Нужно выслушать Вадима. Без экзофирмы был бы я просто куском дерьма на матраце. Даже с богатым дедушкой». Ну, был бы куском богатого дерьма. Доехал до нужной станции, а от метро взял такси. Предъявил на проходной пропуск и только тогда задумался, а куда же мне идти. Вытащил телефон и не нашел приложение фирмы. Испарилась. Только мудрое восточное приложение мне сказало: «В мудрости предков ищи утешение, а торжество в безрассудной отваге». Ну, папке звонить и так не хотелось. Отправился на удачу в нашу студию. Зашел поздороваться. А там в креслах сидят Дениска и Лена Логинова. Лена Л. Сука. «Привет», — сказал Вася из-за пульта. Вадим настраивал камеру, обернулся ко мне и проговорил. «А, спасибо, что заглянул. Пойдем, поговорим». Я вышел из студии, и следом появился Вадим. Мы с ним прошли в кабинет, где состоялось наше знакомство уселись за столом друг напротив друга. Он положил перед собой руки со сплетенными пальцами, я спокойно уставился на него в ожидании его слов. «Так», — решительно начал Вадим, — «во-первых, извини и все такое». Я молча кивнул. «Во-вторых, ты сам говорил, что уйдешь из проекта», — продолжил он уверенней. «Я так понял, что ты решил уйти». «Да», — ответил я. «Ну вот», — улыбнулся Вадик, — «за тебя теперь будет Лена, без обид?» «Хорошо», — согласился я. «И... понимаешь, — замялся аналитик, — сейчас Денис и Лена немного поговорят о тебе. Какой ты замечательный, сам предложил другу помощь. И просто стеснялся своего экзоскелета». Он взял паузу, а я, приподняв брови, изобразил на покер-фейсе интерес. «Видишь ли, ты несовершеннолетний. Согласие на твое участие дал Дима, то есть твой папа». «Я знаю, как его зовут», — сообщил я ровным тоном. «Да? Замечательно!» — обрадовался Вадим и, глядя мне прямо в глаза, заговорил тверже. «Я тебя сразу предупредил, что это канал фирмы, и нужен он ей для продвижения своей продукции». «Начинается», — отметил я про себя. «Только не подумай, что мы тебя просим демонстрировать Экза», — воскликнул он. «Просто... Ну, у нас уже есть твои записи. Дима не против их демонстрации, но вот твой дедушка...» Да согласился я. «Он от вашей фирмы мокрого места не оставит». «Это фирма и твоего отца. Он стоял у ее истоков», глухо проговорил Вадим. «А теперь постоит на ее похоронах», сказал я холодно. «Но как же твой друг?» вкрадчиво заговорил он. «У Дениса не будет видеоблога». «Сейчас он, кажется, рассказывает, какой я замечательный, и стесняюсь своего увечья», уточнил я. «Еще не начали», пробормотал Вадим. «Ладно, давай мы попробуем тебя купить». «Как это?» — не понял я. «Ну, ты вон какой крутой и взрослый. Никого тебе не жаль?» — усмехнулся он, вынимая из кармана пластиковую карточку. «Здесь пятьсот тысяч рублей». «За то, чтобы я не побежал жаловаться деду?» — хрипло спросил я. «За то, чтобы ты обкатал Экза. За твое согласие на демонстрацию записей тебя в Экза. За то, что притащил друга с идеей, и она выстрелила. У канала под сотню тысяч подписчиков!» — серьезно перечислил Вадим. «Забирай, ты честно заработал. Пин-код получишь из банка СМС-кой». Я неуверенно протянул руку к карточке. Взял, полюбовался красивенькой штучкой и убрал в карман. «А пятьсот тысяч это много?» — спросил я. Вадим пожал плечами и с усмешкой сказал. «Хватит на приличный мотоцикл». Я задумался. «А эта идея. Надо будет обсудить с Серегой». «Не хочешь мотоцикл?» — заботливо спросил Вадик. «Ну подожди немного, заработаешь на самолет, мы рассчитываем на сотрудничество с тобой». «Рекламировать я ничего не буду», — отрезал я. «И не надо», — заявил Вадим. «Вот обкатал ты Экза, но ведь у нас есть и другие интересные разработки — тактические шлемы бойцов и командиров штурмовых групп, разведчиков, корректировщиков». Он усмехнулся, и я поспешно прихлопнул варежку. «Блин, глазенки тоже, наверное, таращил на дяденьку, как пацан». «Ты приезжай завтра в это же примерно время», — добродушно проговорил Вадим. «А сейчас, извини, пойду делать блок твоего Дениса».